3 дня его никто не трогал, а на четвёртый на двор явилось отделение солдат под руководством молодого прапорщика. Удивлённо рассматривая этот конвой, Елисеен невольно положил ладонь на рукоять пистолета. С оружием он не расставался даже в постели. Габариты и вес местных образцов сильно отличались от тех, к которым он привык. Вот и приходилось таскать на себе килограммы железа, чтобы привыкнуть. К тому же ему приходилось всё время что-то менять и переделывать в своей амуниции. Одежда казаков сильно отличалась от той, что носили солдаты. Да и форму местной армии назвать удобной тоже было нельзя. Арядиться во что-то своё означало с ходу привлечь к себе ненужное внимание. И так вопросов к нему было больше, чем парень давал ответов. В общем, Елисею приходилось постоянно контролировать себя, чтобы хоть как-то слиться с местными. Прапорщик оставив солдату ворот, прошёл во двор и улыбнувшись парню одними губами, негромко сообщил: Казак. Приказан тебя под стражу взять. Так что сдай оружие и за мной ступай. Это кто ж такой приказал? Дозвольте узнать, мрачно усмехнулся Елисей, глядя на него так, что прапорщик невольно сделал шаг назад. Приказ поручик Самсонов нехотя ответил он, отводя взгляд. Это с каких же пор, пор поручик имеет власть такие приказы отдавать? поинтересовался Елисей, чувствуя, что начинает свирепеть. Приказ на арест граф мог отдать только в нескольких строго оговоренных случаях. Если казак грубо нарушил правила проживания в крепости, совершил преступление или граф, будучи дежурным, отдал боевой приказ, который тот не выполнил. Он сегодня дежурный. Остуны из поиска вернулись и слов твоих подтвердить не могут. Вот он и приказал, помолчав, вздохнул прапорщик. Понятно, мрачно кивнул Елисей. Ладно, ваше благородие, пойду я с вами. Вот только оружие своё не отдам. Не без сутьти, ни армии его мне давала, ни ей его и забирать. В ответ прапорщик только неопределённо пожал плечами. Будучи человеком опытным и в местных правилах понимающим, он отлично сознавал, что появление его солдат в качестве конвоя казака, даже такого юного, может обернуться серьёзными неприятностями для всего гарнизона. Так что согласие парня следовать в комендатуру, пусть под конвоем и с оружием, это уступка личная ему, как офицеру, исполняющему глупый приказ. Сообщив выскочившей на шум из сарая Натале, что идёт к коменданту, Елисей аккуратно прибрал инструменты и вышел на улицу. Шагая рядом с прапорщиком, парень вежливо здоровался с соседями, делая вид, что всё так и должно быть. Но его спокойствие никого не обмануло. К тому моменту, когда конвой добрался до плаца, там уже собралось человек сорок казаков. Все при оружии и в весьма мрачном настроении. Увидев эту толпу, прапорщик растерянных мыкнул и, покосившись на парня, тихо проворчал. «От ж не ждал, что они за тебя поднимутся». «А они не за меня, они за себя поднялись. Знают, один раз уступишь, потом все время отступать станешь». «Значит, ежели что, отбивать тебя всерьез станут», спросил прапорщик, мрачнее все больше с каждой фразой. «Да, а полстуны сейчас где сменил Елисей тему?» «Так тут же, нас ждут». Кивнув, Елисей молча прошел в комендатуру и, поднявшись на второй этаж, уверенно вошел в уже знакомый кабинет для совещаний. Так его сам Елисей про себя обозвал. Как он называется на самом деле, он и понятий не имел, а спрашивать не рискнул. Граф Самсонов, вальяжно развалившись в кресле, где обычно сидел комендант крепости, увидев парня, мрачно усмехнулся и, выпустив в кольцо папиросного дыма, презрительно фыркнул. «Притащили, значит». «Ну рассказывай, тварь, зачем решил крепость горцам сдать?» «Вы белены объелись, сударь?» Удивленно поинтересовался Елисей, изо всех сил стараясь не сорваться, не наделать бед. «Вот это Елисей, не нашли мы ущелья того». Выступив вперёд, негромко сказал ЕВС, командир тройки Пластунов. Поляну с туши лошадины нашли? Чуть подумав, быстро спросил парень. Это да, это было, кивнул Пластун. Так надо было в обход горы по левую руку идти, там поляна с большим валуном будет, а за ней уже надо и вход в ущелье искать. Э, мне голову не морочь, рявкнул поручик, грохнув кулаком по столу. Ты и предателя, империю предал, и род свой, казачий предал, арестовать! Арон словно взбесившись, Заткнись, прохрипнул в ответ Елисеев, хватая пистолет. Заткнись, тварь, пока я тебе язык голыми руками не вырвал. Что? Прапорщик, почему он с оружием? поперхнувшись собственным криком, спросил граф осевшим голосом. Они отдал ваш благородие, бодро отрепортировал прапорщик, делая на собой усилие, чтобы не рассмеяться. Мы ему оружие не выдавали, отбирать права не имеем. Сразу будь под ним, соизволь в окно глянуть, господин поручик. А что там? Мрачнее на глазах быстро спросил граф. Казаки собрались, и ежели узнают они, что парни без вины арестовали, то шума будет много, казаки своих не выдают. Значит, бунт против власти будет, уточнил поручик, явно обрадовавшись. А при чем тут власть, пожал плечами Елисей? Вы, сударь, не власть, вы военный, а власть у нас от Бога. Кто ж против Бога бунтовать станет? Что тут происходит? Раздался требовательный вопрос, и в кабинет стремительно вошел комендант. «Да вот, ваше благородие, арестовать меня пытаются», с усмешкой доложил Елисея, не опуская оружие. «Это за что же?» Угрюмо поинтересовался штабс-капитан, рассматривая поручика, словно какое-то вредоносное насекомое. «Ущелье мы не нашли, ваше благородие», коротко пояснил пластун. «А до туши лошадины добрались?» задал офицер правильный вопрос. «Да, а вот до ущелья не сумели». «Как же так, Ермил?» удивился штабс-капитан. «Вы же следопыты, опытные». Дрова поднялась после их прохода. Подумав, вздохнул Елисей. Надо был мне с ним сразу идти. Времени много прошло, вот лето простыл. Видать, горцы из того ущелья нос у них, кажется, по тому и не заметили до сих пор. И чего же они ждут? повернулся к нему комендант. Может, не все ещё пришли, а может, срок не подошёл? пожал Елисей плечами. Ерунда это всё, решительно заявил поручик, пристукнув кулаком по столу. Говорю вам, не было там никаких горцов. «Но лошадь погибшая была», — резонно возразил комендант. «Да кто знает, откуда она там взялась. Может, это просто контрабандисты были, а может, охотники», — продолжал упираться поручик. «Ваше благородие, господин штабс-капитан», — убирая пистолет в кобуру, обратился Елисей. «Дозвольте завтра мне с пластунами сходить, сам все на месте покажу». «Нет», — тут же взвизгнул поручик. «Этого нужно арестовать немедля, предатель он в железо его, в карцер». Ой, Митясь, поручик, крикнул штабс-капитан так, что подтянулись даже привычные ко всему плустоны. Вы можете быть свободны, господа. И да, я согласен. Отправляйся с плустонами, Елисей. добавил он и, повернувшись к поручику, припечатал. А вы, граф, останьтесь. Мы ещё не договорили. Интонация, с которой это было сказано, заставила всех находившихся в кабинете злорадно усмехнуться. Этот новенький поручик уже успел достать в крепости все своим гонором и глупостью. Елисей, которому очень хотелось его просто пристрелить, вспомнил, что подобные экземпляры встречались во все времена во всех службах. В его время их называли мажоры или папенькины сынки. От таких или старались побыстрее избавиться, отправляя их куда угодно, даже на повышение, или совали в такие дыры, где они моментально находили свою смерть. Казаки вышли на плац, и Елисей, сняв папаху, коротко склонил голову, громко сказав «Благодарствую казаки, что не бросили». «Чего этому графу надо-то было?» — послышался вопрос из толпы. «Да он, похоже, и сам не знает, к чему придраться. Я холопа его за напрасину выдрал, вот он и бесится. Гонор покоя не дает. Завтра со светом у ворот встретимся», — повернувшись к пластунам, добавил он. В ответ пластуны молча кивнули. Убедившись, что все обошлось, казаки начали расходиться, а Елисея неспешным шагом направился к дому, на ходу обдумывая сложившуюся ситуацию. В том, что этот упрямый баран не умётся, Елисей больше не сомневался. Так что выходов тут было только два: или шлёпнуть его втихаря, выдав всё за случайность или прицельный выстрел обрэка, или уехать из крепости самому. Но в его планы уезжать не входило. Здесь, в крепости, Елисей уже стал своим, и на все его чудачество с разными придумками перестали обращать внимание. В любом же другом месте всё придётся начинать сначала. К тому же в том же Пятигорске цены на жилье были гораздо выше, чем тут, особенно если вспомнить, что за его проживание платит казна. В местных списках Елисей числился как стрелок. Ему даже было отведено специальное место на случай нападения. В общем, пока его место было тут. А вот господину графу тут было совсем не место, и эту тему требовалось как следует обдумать. Вернувшись домой, парень первым делом занялся подготовкой оружия. Вычистив все стволы и смазав клинки, он начал собирать свой походный сидр. После своего выхода к ущелью Елисей попросил Наталью насушить ему сухари и прикупил вяленой канины. Не тушёнка, конечно, но есть можно, а главное в этих припасах весу немного. Трепится с солью и сахаром, жестянка с чаем, вот и весь пищевой запас. Далее последовали бы припасы и аптечка. С ней у парня вообще были серьёзные сложности. В этом времени толковых лекарственных препаратов еще толком не было, вот и пришлось ходить по травникам и аптекарям, выбирая лучшее из того, что есть. В общем, пришлось обходиться с сушеными травами и резать на бинты тонкое полотно. От подготовки его отвлекла Наталья. Тихо постучав, она заглянула в комнату и, увидев, чем он занят, осторожно спросила. «Опять в лес уйдешь?» «Ого, с полстунами, кое-что проверить надо». «Так, может, они сами управятся?» Пытались уже, вздохнул парень. Без меня не получилось. Надолго ты? Дня на 3-4. А ты чего всплащилась? Собразил, что вопросы она задаёт не просто так. Да привыкло же, что в доме мужик есть. Всё легче. Пусть даже такой, со странной улыбкой закончила она. Какой такой? не понял Елисей. Молодой, пожала женщина плечами. Эх, ты хоть не шибко меня старше, рассмеялся Елисей. Только разница, что за мужем была. Ой, не скажи, Елисей. Я мужней женой была и детка от него рожала. Потому и люди ко мне с уважением. Судьба такая, что вдовой стала. А вот ежель бы я в грехе дети я понесла, то и отношение ко мне другим было бы. А как бывает, ежели, к примеру, сговорили парни с девкой, свадьбу назначили, и всё у них нормально, вроде и любят друг друга, а потом вдруг убирил его. А нам на носях оказалось. Ну, бывает же так. Иной раз случается, скivнула женщина. И какое тогда к ней отношение? А, то-то кому как, вздохнула Наталья. Это же вроде и род погибшу продлился а с другого боку, дети в грехе прижили. В общем, тут всё от семьи жениха зависит. Признаю детей, значит, сюда обром будет. А нет той до беды недалеко. А ты чего интересуешься? Неужто из наших девок уже при голубил какую? озорно усмехнулся она. Да не это, махнул с Елисей. Куда мне? Говорю же, с памятью у меня беда. Вот и спрашиваю, что на ум сбредёт. Ладно, любопытный. Вечерять пошли. Улыбнулся Наталья. В лес не будь с первым светом побежишь. А? усмехнулся Елисей, завязывая горловину мешка. Сдвинув ветку, Елисей приложил палец к губам и тем же пальцем указал в нужную сторону. Лежавший рядом с ним Ермил понятливо кивнул и, выглянув в образовавшийся просвет, еле слышно зашипел сквозь стиснутые зубы: Убедившись, что он увидел все, Елисей жестом указал ему за спину и отполз. Последовавший за ним пластун устроился рядом, а расправив усы, еле слышно выдохнул. Я про это ущелье и не знал, а ведь раз двадцать мимо бегать приходилось. Сам видишь, как там все устроено. Пока носом в проход не упрешься, не заметишь. Я бы сам не нашел, как бы не по следу искал. Из-под леска выскользнули две бесшумные фигуры и, опустившись на землю рядом, откинули с голов капюшоны москхалатов. К удивлению Елисея, его придумка с маскировкой нашла у Пластуна в горячую поддержку. Уже через пару дней после знакомства они щеголяли в халатах, похожих на его, даже с некоторыми улучшениями. Отдышавшись, Пластуны также тихо поведали, что обнаружили еще один секрет, немного в стороне от входа, на звериной тропе. «А вот это плохо», — подобрался Елисей. «Меня они не заметили, но с чего-то осторожничать стали». Там ещё переполох какой-то в долине, добавил второй пластун. Их имён еле сыта, как и не узнал. Казаки эти были непростые, молчаливые, суровые, смотрящие на мир так, словно подозревают всех вокруг сразу во всех грехах. Но при этом любое новшество, способное помочь им в их деле, принимающие Нора. Неужто уходить собрались, всплашёлся Ермил. Не похоже, качнул пластун головой. С дерева особо не видать, но горла ни ли чего это лошадей не трогали. — Возвращаться надо, — помолчав, высказался Елисей. — Доложить. — Присмотреть бы за ними надо, — задумчиво проворчал Ермил. — Если присматривать, то двоим, — пожал плечами парень, — а приказа на разделение не было. Решать тебе, конечно, но я бы вернулся. Пусть комендант решает. У них отсюда дорог только три. Или к крепости, или к городу, или обратно в горы. В горы им идти смысла нет. Не для того здесь собирались. Вот и выходят или к нам, или в город. Я так думаю, сначала к нам пойдут. — С чего так решил? Тот же заинтересовался Ермил. А с того, что на гор идти, когда мы сзади им смысла нет. С двух сторон зажмём и раздавим. Да и гарнизон там больше намного, а вот крепость наши мешает крепко. Тракт-то на перекрывает так, что мимо никак не проскочишь, только кое-зиме тропами, а там много не увезёшь. Ну, суда-то не пришли теми самыми тропами, Резон возразил Пластон. «Верно. Но только мы не знаем, как долго они шли и как долго собирались», – пожал Елисей плечами. «Впрочем, тебе решать. Я тут только так, проводником». «Не прибедняйся», – отмахнулся Ермил. «Кабы не ты, мы про эту долинку и не узнали. Было б тебе годков по боли, к себе в ватагу взял». «Это было неожиданно и приятно. Услышать от профессионального разведчика признание своих умений заслуг дорогого стоит». В ответ Елисей благодарно склонил голову. Кзаки только понимающие усмехнулись и продолжили совет. С тем, что за ущелье нужно приглядывать, все были согласны, но их было слишком мало, чтобы перекрыть все задачи, которые им нарезал комендант. Ладно, подумав, принял решение Ермил. Тут ходу всего день. Успеем до крепости сбегать. Скажет комендант вернуться, значит, вернёмся. Прав парень. Может, он кого-другого сюда приглядывать пришлёт. Дел с нехитрые. Когда снимаемся, предложил Елисей. До темна время ещё есть. Почитай полпути отмахнуть успеем. В лесу заночуем и в крепость днём вернёмся. Добро, так и сделаем, кивнул Ермил и первым поднялся. Спустя минуту на месте, где только что сидели четверо, осталась только примятая трава. Четыре фигуры растворились в лесу словно призраки. Шагая по лесу, Елисей продолжал обдумывать ситуацию и всё больше склонялся к выводу, что эта толпа собирается напасть именно на крепость. И они горцам и вправду давно уже были, словно кость в горле. Про турок и остальных европейских господ и говорить не приходилось. Им владычество России на Кавказе было словно серпом по известному месту. Часа через четыре, удалившись от входа в ущелье километров на тридцать, они встали на ночевку. Костер разводить не стали. Нарубив веток, казаки организовали себе лёжки и сели ужинать, при этом с удивлением поглядывая на Елисея. Кто-то не собирался ночевать на земле. Поев и оправившись, отойдя к ручью, парень достал из мешка свой гамак и принялся выбирать подходящее дерево. «Ты кого ловить собрал, сказак?» Не удержавшись, поинтересовался Евсей, увидев у него в руках сеть. «Сны!» — усмехнулся Елисей, полез на дерево. Быстро растянув гамак, он спустился за своими вещами. «А что ж такое?» — удивленно протянул один из пластунов, рассматривая его постель. «Гамак это! Я такой в саду господском видел. Только господа в таких отдыхают, а я решил для леса приспособить, чтобы на земле не ночевать. Ночью у нас темно, и ежели не храпишь, то не заметишь, даже если под ним стоять». «А ведь и верно!» «В листве ночью не приметишь!» удивленно хмыкнул Евсей. «Дорого встал?» «Сам сплел!» — отмахнулся парень. «Вернемся, веревки мне, Аршин, тридцать найдите, и вам сплету!» «Добро! Найдем веревку!» Тут же пообещал Пластун. Забрав оружие и вещи, Елисей снова взобрался на дерево и, закрепив свою поклажу, устроился на ночлег. Спустя пару минут он уже спокойно спал. Разбудил его пронзительный птичий щебет. Какая-то птаха размером меньше его кулака сидела в метре от спящего парня и самозабвенно щебетала. Пошевелившись, Елисей посмотрел на птицу и, вздохнув, еле слышно проворчал, выбираясь из гамака и тут же проверяя оружие своих попутчиков. «Чтоб ты охрип, горлопан! Нашел место, где орать!» Убедившись, что казаки тоже начали просыпаться, парень соскользнул на землю и первым делом отправился к ручью. Приводить себя в порядок. Завтракали разведчики на ходу. В середине дня они вышли к крепости и облегченно перевели дух. Дело сделано. Теперь решение принимать начальству. Уже в крепости они разделились. Пластуны отправились на доклад к коменданту, а Елисей двинул домой. Баню топить. После всех этих пробежек по лесу очень хотелось как следует помыться и надеть чистое. Что ни говори, а лето в предгорьях жаркое. Одежда пропахла потом, что называется, на выстрел. Поздоровавшись с хозяйкой, парень убрал оружие и принялся топить баню. Наталья, прекрасно знавшая, что с дороги помыться первое дело, даже не собиралась возражать. Натаскав воды, Елисей запарил добовый веник и, усевшись на лавку у стены бани, вытянул уставшие от ходьбы ноги. Ещё пару часов и можно начинать блаженство. Баню он всегда любил. Единственное, что его не устраивало, так это то, что бани здесь ещё топилась по-чёрному. Надо попробовать трубу выложить, лениво подумал парень блаженству на солнышке. А то баня сложена крепко, а у гореть в ней можно на раз-два. Разленившись, он не сразу узнал голос, окликнувший его. Открыв глаза, Елисей удивлённо глянул со в сторону ворот и увидел над сплетнём голову коменданта. Вот и здравствуй. Удивленно подумал он, скакивая на ноги. «Выйди», — коротко велел штабс-капитан, кивая ему на ворота. «Случилось чего, Ваше благородие?» — спросил Елисей, выскакивая на улицу. «Случилось», — мрачно кивнул офицер. «Поручик, граф который на охоту уехал, второй день нет. Боюсь, как бы горцам не угодил». «А сколько их уехало?» — поинтересовался Елисей. «Он да все слуги его, даже проводника не взял», — ответил офицер, мрачно поджимая губы. Ну и кто ему виноват, развёл парень руками. Гонор не дозволил. Не боясь заплутали в лесах. Тут полк потерять можно, не то что охотников. Так-то оно так. Да только ежёлён горцам в лапу угодит, виноватым меня сделают, вздохнул штабс-капитан. С чего бы? удивился Елисей. Вы ему велели проводника брать? Велел, не взял? усмеялся только. Снова скривился офицер. Ну и кто ему доктор? на автомате фыркнул Елисей. Чего? Какой доктор? не понял комендант. Ну, вы же не доктор, чтобы дурака уму-разуму учить, выкрутился парень. Да и не вправе вы указывать, кому как личное время проводить. Вздумался ему на охоту ехать, имеет полное право. Не мальчик, офицер. А что слушать вас не стал, так тут уж вы ничего поделать не можете. Хочет человек голову черту в пасть сунуть, все одно сунет, что ты ему не рассказывай. Это верно, вздохнул штабс-капитан. В общем, я чего тебя искал? Ты завтра сбегал бы к перевалу, следы посмотрел. Пластуны к ущелью твоему солдат поведут. "Солдат", удивлённо переспросил Елисей. Может, лучше с казаками сговориться? Пусть посидят там, присмотрят, они к нашим лесам привычны. А солдаты курить начнут костры жечь, приметят. К его удивлению, среди казаков грех курения был распространён слабо. По мнению самого парня, это из-за того, что в останой своей чести они придерживались в религии староверского течения, того, что было до раскола церкви. Впрочем, этот вопрос Елисея волновал меньше всего. Так промелькнула информация, ладно. Тоже верно, подумав, согласился комендант. Ну что, сбегаешь? Завтра уж, вздохнул Елисей, которому этот поручик нужен был как зайцу трипер. Понимаю тебя, грустно усмехнулся штабс-капитан, заметив его мину. Да только мне и попросить более некого, а плутуны тебя хвалят. Ермил говорил, что в лесу ты не хуже них держишься, и ходишь правильной придунькой, у тебя к лесу толковые есть. Схожу-ла ж в Болгороде, усмехнулся Елисей. Да только думаю, смысла в том уж нет. Если его горцы взяли, то там и след простыл, а если он там вино пьянствует, то мне выходить только собак дразнить, бедой обернётся. Давай так. Найдёшь их, близко не подходи. Со стороны глянь, чем зайди обратно. Мне главное знать, что он жив. Остальное, как Бог даст. Да не переживайте вы вот так, ваш благородь отмахнулся Елисей. Граф из семьи богатой, еже что выкупится. За одно глядишь, Гонр ему горцы пообломают, да и для карьер такой случай полезен будет. Типа он тебе на язык Фыркнул штабс-капитан с усмешкой покачав головой. Он ж злопамятный. Вернётся, начнут мне козни строить за то, что сразу выручать не бросился. "Нет, как же не понял, Елисей? Он на хут попадался, а вы знать должны следом бежать и за ним приглядывать, а крепость на кого?" "Эт папаш его объясни". Отмахнулся офицер. "Мне из генерал-губернаторства такую депешу из-за него прислали, что самому застрелиться впору, чем все их просьбы исполнить. А оттуда просьбы, чё те приказ?" Не, да уж ситуация. Протянул Елисей, почесывая затылки. Тот я смотрел, он сам с собой сговорить с не может. Знал они бысь про депешу. Похоже, вздохнул комендант и попрощавшись, сел в свою пролётку. Ходить по крепости пешком при его должности было невместно. Верхом или в пролётке. Хотя Елисей прекрасно видел, что этому офицеру, сумевшему выслужить свою должность благодаря воле и характеру, такое правило только мешало. Штабс-капитан был человеком прямым и незанощивым. И даже дворянское происхождение не мешало ему говорить с обывателями в крепости на равных. Хотя дистанцию он держать умел. Не отнимешь. Вернувшись во двор, Елисей убедился, что дрова прогорели, а сама баня прогрелась, и, прихватив жбан с квасом, отправился париться. Часа через 2, отмывшись до скрипа, он вернулся в дом и поужином рухнул спать. Делать что-то после такого блаженства было просто грешно. Проснувшись с первыми лучами солнца, парень быстро перебрал свой вещмешок и, прихватив оружие, снова ушел. Наталью он предупредил еще вечером, так что потратить день на поиск этой ходячей проблемы парень мог. Выяснив примерное направление, куда собирался отправиться поручик, Елисей нырнул в лес и тут же перешел на легкий бег. Через четыре часа, выйдя к каменной особи, Елисей определился на местности. и, убедившись, что пришел куда надо, принялся искать место стоянки горе-охотников. Поручику вздумалось съездить горных баранов пострелять. Это рассказал ему штабс-капитан, когда парень пришел к нему посмотреть карту. Так что теперь, нарезая спираль, Елисеев сматривался в следы на земле, еле слышно ворча себе под нос. «Баранов ему пострелять! Тебя самого бы пристрелить, как того барана! Лето в разгаре, а ему охотиться вздумалось!» Обнаружив проход в кустах, он вышел на большую поляну с родником и, замерев на самом краю, врачно покачал головой. Твою ж мать, вот этот попадалово, похоже, уволокли об реке нашего графа. Спустя десять минут он убедился в правильности своих выводов. По всей поляне были раскиданы личные вещи, какие-то тряпки и битая посуда. Под деревом в тени стояла брошенная коляска, в которой граф и приехал. Медленно обходя поляну по кругу, Елисей убедился, что всех приехавших взяли живыми, и вздохнув проворчал: Морды били, но, похоже, живы все. Так, нужно найти что-то, что можно было бы показать коменданту как доказательство. Снова вздохнул он, рассматривая разбросанные вещи. Под кустом обнаружился шёлковый тапок из тех, в которых ходят дома. И тихо рассмеявшись, он подобрал и сунул его в мешок. Убедившись, что ловить тут больше нечего, парень отметил сломанной веткой проход в кустах и понёсся обратно. В крепости, пройдя сразу в комендатуру, Елисей поднялся на второй этаж и войдя в кабинет, молча положил на стол на один этапок. Что это? потемнев в лицо, тихо спросил комендант. Тапок гравский, пожал Елисей плечами. Скрали поручика вместе с холопами. Крови нет нигде, выходят всех живьём взяли. «О, господи!» — охнул комендант, закрывая лицо руками. «Что ж теперь будет-то?» «А ничего не будет», — жестко отозвался парень. «Отпишите генерал-губернатору сами». Так, мол, и так господин поручик, воспользовавшись своим свободным от службы временем, отъехал из крепости на охоту, не пожелав воспользоваться советом и утверждая, что желает развлечься. а спустя двое суток вы приняли решение отправить к нему пластуна, потому как обратно граф не вернулся, хотя должен был выйти на службу. Думаю, такое письмо сможет многое там прояснить». «А дальше?» – спросил комендант, удивленно глядя на него. «А дальше еще одно письмо, что, мол, вернулся пластун и сообщил, что место стоянки нашел и по следам определил, что захватили графа Горцы. И более о его судьбе вам ничего не известно. Пусть, мол, известие и письма с просьбой о выкупе ждут». «Не поможет», – подумав, вздохнул комендант. «А ежели вообще ничего не делать, еще хуже будет?» Пожал парень плечами. «Тоже верно», – вздохнул штабс-капитан. «Ладно, ступай, казак. Спаси Христос Елисей за помощь». «Обойдется, Ваш благородие, не переживайте», – улыбнулся в ответ парень и вышел из кабинета. Вернувшись домой, он едва успел переступить порог, как в комнату ворвалась Наталья и с порога огорошила его известием, что из Пятигорска ему привезли посылку. Купец, пришедший в крепость с караваном, оставил её в сарае. Обрадовавшись этому известию, Елисей с довольным видом даже руки потёр. Вот теперь можно и серьёзным делом заняться. А что там? спросил Наталья, не сдержав любопытства. Инструмент, всякие материалы для работы отмахнулся парень. Опять дел чего собрался? понимающе вноу женщина. Ого, только сначала нужно место подходящее найти, чтобы не вышло чего. Боркнул парень, почесав затылки. А чего нужно-то? Да сарай какой старый, лучше каменный, чтоб печка была и крыша целая. С остальным сам разберусь. На что там искать? пожал Наталья плечами. За плацем аж на 3 таких сарая под стеной стоят. Только с комендантом уговориться надо, чтобы дозволил пользовался. А вот это уже интересно, обрадовался Елисеи. Завтра посмотрю. Ага. Вечерять станешь или сначала займёшься чем? Вычеряю, пожалуй, особо дел нет, улыбнулся парень и отправился к колодцу мыться. После ужина, пройдя в сарай, Елисей распотрошил ящики с приехавшим оборудованием и, осмотрев всё, весело усмехнулся. Ювелиры прислали всё, что он заказывал: кислота в большой бутыли толстого стекла с притёртой пробкой, перегонный аппарат, сделанный изи по его чертежам, и по пол сотни гильз двух калибров. Это уже шло вроде как бонусом от самих мастеров. Закрыв сарай, Елисей вернулся в дом. А утром первым делом отправился к Стине, где, по словам её домашней хозяйки, пустовало три сарая. Наталья сказала верно, сараи там были. Два еле сею не подходили. Один слишком большой, у второго провалилась крыша, а вот третий был в самый раз. Внимательно обследов, его парень проверил печь и дымоход, и подперев дверь поленам, отправился к коменданту. Работать он собирался с горючими и взрывчатыми веществами, поэтому место ему подходило идеально. У сараев, кроме стены и плаца, никаких построек и тем более жилых домов не было. Быстро договорившись со штабс-капитаном, Елисей помчался на базар. Прежде всего нужно было решить вопрос со спиртом. Найдя местного торговца зерном, он выкупил у купца три мешка плесневелого зерна и, перевезя их в уже свой сарай, занялся делом. Шесть больших глиняных чанов, которые он взял временно у виноделов, были заполнены распаренным зерном, И залиты подслащённым мёдом водою с добавлением дрожжей. Крышки чанов пришлось уплотнять кожей и обвязывать верёвками. Обложив чаны овчиными шкурами, Елисей выставил их так, чтобы солнце подогревало их через окна, и занялся изготовлением вытяжки. Кузнецы за пару часов выгнули ему из толстой жести воронку и несколько труб с отводами. Перетащив всё это добро в сарай, Елисей поспешил к плотникам. Два длинных крепких стола, пары этажерок и грубый стеллаж были сделаны за пару дней. Оборудовав сарай, парень приступил к перегонке получившейся браги. Гнал он самогон через угольный фильтр, стараясь сразу удалить все вошные масла. Закончив с брагой, он перегнал полученный продукт ещё раз и отлив немного в плошку вышел на улицу. Рассматривая прозрачный спирт на просвет, Елисей усмехнулся. Опыт его не пропьёшь. С этими словами парень поднёс к плошке горящую лучину и едва успела дёрнуть руку. Жидкость полыхнула не хуже керосина. Градусов 80 точно есть. Довольно кивнул парень, разглядывая голубые язычки пламени, плясавшие в плошке. Чем вот вы тут занят, молодой человек? послышался вопрос, и к сараю, поправляя пинцнет, подошёл доктор. Доктор, а что такое спиритус вини? с ходу огарошил её Елисеев вопросом. Это по-каковски будет? Это молодой человек латынь. Винный спирт означает. Откуда вы это узнали? Чтоб я помнил, развел Елисе руками. Вот мелькнуло что-то в памяти, я и сделал. Говорит хорошо, но уж больно вонюче. Погодите, так это у вас спирт? Растерялся доктор, не веря собственным ушам. Да хрен его знает, что там получилось. Сейчас принесу. Смеясь про себя, ответил парень, нырнув в сарай, вынес ему рюмку спирта. Доктор осторожно взял рюмку, старательно принюхался к ней, после чего осторожно коснулся жидкости языком. Сплюнув, он растерянно посмотрел на парня, возвращая ему рюмку, осторожно спросил: "И много у вас такой жидкости получилось?" "Ну, есть малость, а что?" "Вам она для чего-то нужна?" последовал новый вопрос. "А вам что надо? В этой игрухе Елисеев мог играть долго?" "Эта жидкость весьма полезна при проведении операций. Из чего вы её сделали?" "Я коз зерна плесневелого купил по дешёвке да запарил." "Прекрасно. Я готов купить у вас его," тут же заявил доктор. «У кого зерно?» — включил дурака Елисей. «Да нет же, спирт!» — всплеснул доктор руками. «Да Господь с вами, сударь!» — рассмеялся Елисей, уже сообразив, что взятку продуктами ему дать придется. «Прикажите бутыль, подходящую принести, я вам и так отолью». «Одну минутку, малый человек!» — засуетился доктор. «Я сейчас вернусь!» Развернувшись, он быстрым шагом прошел в свою амбулаторию и спустя несколько минут вернулся обратно, неся в руках примерно литровую бутыль с притертой пробкой. Забрав у него тару, Елисей налил ему бутыль почти под горлышко и вынес, и сказал, возвращая. «Вам, ежели сильно надо, прикажите лежалое зерно и старый мед мне принести. Я вам еще сделаю». «Благодарствую, голубчик, я постараюсь найти», — закивал доктор с подозрением, поглядывая на сарай. «Так, похоже, нужно срочно замок делать. Этот может и влезть от любопытства», — подумал Елисей, прощаясь. Выпроводив врача, Елисей прибрался в сарай и, закрыв дверь на петлю из толстой проволоки, отправился на базар в местные ряды. Купив примерно килограмм говяжьего жира, он вернулся в сарай и, бросив его на сковородку, принялся вытапливать. Перелив топленый жир в глиняную миску, парень дал ему остыть и, отлив немного кислоты из бутыли, начал осторожно поливать ею жир. Получив вязкую маслянистую массу, он убрал емкость с кислотой и, вернувшись к столу, стал добавлять в массу спирт, постоянно ее помешивая деревянной лопаткой. Когда получившаяся масса стала прозрачной, парень убрал спирт и, выйдя на улицу, принялся осматривать получившийся результат при солнечном свете. На первый взгляд все было так, как и должно быть. Маслянистая жидкость с неприятным запахом. Вздохнув, Елисей отставил миску под стену сарая за угол и, зачерпнув немного лопаткой, резким движением стряхнул несколько капель на землю. Вспышкой и звонкий хлопок заставили её растерянно замереть на месте. Блин, что вот так просто взял и сделал? проворчал Елисей, рассматривая поалённый участок на земле. Вот это уже настораживает. Так просто не бывает. Ладно, теперь нужно это дерьмо стабилизировать. Если я правильно помню, сделать это можно или глиной, или опилками. Глину с нитроглицерином мешать – это форма извращенного самоубийства, так что берем опилки. Старая корзина с опилками у него в запасе стояла уже давно, так что привести задуманное в жизнь труда не составило. Главное, как помнил парень, делать все нужно плавно и без сильных нажатий. Смешав опилки с нитроглицерином, Елисей мрачно посмотрел на получившуюся массу и, хлопнув себя ладонью по лбу, выруглся, понимая, что сделал серьезную ошибку. Идиот, блин. А начинать ты этим что будешь? Графу в задницу что ли заталкаешь? Оглядевшись, он приметил подходящий глиняный горшок и, подхватив его, принялся перекладывать полученную смесь. Закончив, он нашёл подходящую крышку и, осторожно обвязав горшок верёвкой, выкопал в углу сарая ямку в земле. Держать такую мину нужно было в прохладном месте. Это Елисей помнил точно. Закончив, он присел на трёхногий табурет и почесав в затылке, принялся вспоминать, чем лучше всего инициировать взрыв такой смеси. По всему выходило, нужен дегфордов шнур и ружейные капсюль. Так, придётся искать 3 л, вздохнул парень, удручённо качая головой. Взрыватели будем изобретать после того, как гранаты сделаем. Блин, нужно несколько корпусов кузнец сам заказать, чугунных. Твою мать, опять всё в пружину упирается. Как же этот каменный век достал. «Ладно, заказываю корпуса и пробую бездымный порох сделать. Опять тратиться придется». Вздохнул он и, поднявшись, принялся наводить в сарае порядок. Спустя час он подробно объяснял кузнецам, что именно ему нужно и где резьбу накручивать. Слушая его, мастера только хмыкали и головами качали, не понимая, что он снова задумал. Но помня, что парень ничего просто так не делает, заказ приняли». «Да, блин, как же тебя нарезать!» – тихо рычал Елисей, вертя перед собой железный противень, на котором лежал кусок хлопчатника, вымоченный в кислоте. «Видно, надо было сначала спиртом смочить. Ладно, в следующий раз буду умнее». Взяв грубо вырезанную деревянную колотушку, он отжал хлопчатник и, обработав его спиртом, отправил сушиться на полку. Идея создать бездымный порох увлекла его давно. После получения нитроглицерина он очень надеялся, что сумеет сделать патроны гораздо мощнее нынешних, что заметно повысит боевые возможности местного населения. Что не говоря о в каждой станице по всем предгорьям живут сотни вдов, потерявших мужей в набегах и стычках. К тому же вот-вот должна была разразиться очередная кровопролитная война, в которой снова будет гибнуть цвет нации. Елисей, сознанием бывшего военного, вообще не понимал, как население России всё ещё существует. Ведь в каждой войне вот уже много веков подряд вырезается, угоняется в рабство и просто уничтожается генофонд страны. И тем не менее Россия всё ещё существует. Вырувшись из своих размышлений, парень аккуратно проверил сохнувший напротив в них хлопчатник и, усмехнувшись, вынес его на улицу. Положив железку так, чтобы ничего горячего рядом не было, Елисей взял заранее приготовленный факел на длинной палке и, запалив его, поднёс огонь к противню. Последовала яркая вспышка, и напротив не осталось только пятно. Разглядывая небольшой клуб дыма, который быстро рассеивался в воздухе, Елисей только довольно улыбался. Получилось. Осталось решить несколько рабочих моментов, и можно начинать. А не пора ли мне испытать взрывчатку? Иронично проворчал парень, с удовольствием потягиваясь. Тем более, что Бигфорду в шнур я уже сделал. Как выяснилось, найти в крепости ямчугу, как тут называли селитру, оказалось несложно. Многие казаки умели делать порох сами и держали ее в запасе. Этот факт парня серьезно удивил. Но из разговоров скоро стало понятно, что иного выхода у казаков просто не было. Оружие огненного боя давно уже получило признание у казаков, а вот вопрос пополнения запасов пороха им пришлось решать самостоятельно. Корона помогать не пожелала. Точнее, помощь такая оказывалась только во время ведения активных боевых действий. Во все остальное время казаки должны были обеспечивать себя сами. Вот и вы делали порох кто как сумеет. В общем, всё как всегда в нашем богоспасаемом государстве. Найдя 10 л елисея развел её в воде и вымочив в ней тонкую льняную верёвку, как следует высушил. Отрезанный от метрового шнура кусочек при испытании горел ровно устойчиво и всем попыткам погасить его сопротивлялся весьма упорно. Вернувшись в сарай, Елисей достал горшок с динамитом и, осторожно переложив немного в небольшую глиняную кружку, снова убрал горшок в ямку. Отрезав кусок шнура, он втолкнул кончик в ружейный капсюль и, палочкой продавив в динамите отверстие, сунул туда подрывной заряд. Обвязав горловину кружки тряпицей, он запер сарай и отправился за стену на стрельбище. Самое удобное место для проведения подобных испытаний. Там тренировался в стрельбе десяток солдат, которыми командовал тот самый прапорщик, что приходил арестовывать Елисея. Прячусь в мешку, парень вежливо поздоровался с ним и, дождавшись перерыва в стрельбе, попросил дать ему возможность быстро испытать свою задумку. С интересом посмотрев на него, прапорщик объявил перекур и, не сдержав любопытства, отправился следом за парнем, когда тот двинулся к мишеням. Установив кружку на земле, Елисей принялся черкать кресалом, ругая про себя местные технологии. «И что это будет?» – нейтральным тоном поинтересовался прапорщик, доставая пачку папирос. «Сейчас увидите», – усмехнулся Елисей, раздувая труд. «Вы только отойдите подальше, чтобы не случилось чего». Удивленно хмыкнув, прапорщик чуть пожал плечами и с независимым видом отступил на три шага, прикуривая. Запалив шнур, Елисей вскочил на ноги и припустил обратно к огневому рубежу, волоча за собой прапорщика, который от такого обращения едва папироску не проглотил. Придя в себя, он резким движением вырвал локоть из пальцев парня и уже открыл рот, чтобы начать возмущаться, когда в овраге грохнул взрыв. Осколки кружки свистнули в воздухе, заставив его от неожиданности присесть и втянуть голову в плечи. «Я ведь говорил, отойдите от греха, ваше благородие», усмехнулся Елисей и отправился проверять результат подрыва. «Да, для гранат самое то будет», еле слышно проворчал он, присаживаясь над небольшой воронкой, оставшейся от взрыва. Кружку, конечно, искать было бесполезно, разнесло в крупу. Внимательно оглядевшись, Елисей нашёл на стенах аврага несколько свежих отметин, и достав кинжал, выковырыл из земли кусочки обожжённой глины. Эт что было? Снова поступил к нему прапорщик, придя в себя после неожиданного грохота. Гостинец для непримиримых придумал. Буркнул Елисеев, котая на ладони осколки. Про бомбы ручные слышали? Конечно, пожал прапорщик плечами. Вот я и хочу такие сделать, только мощнее. Пороху на них много надо, презрительно скривился прапорщик. А толку с них не так много. Я не говорил, что в моих бомбах будет порох. Я сказал мои мощнее. На автомате отозвался парень и, развернувшись, отправился в кузнечночный ряд. кое-что у него начало вырисовываться, и теперь он торопился зарисовать мелькнувшую мысль. Заодно забрать хоть пару уже готовых отливок под гранаты. Из заказанного десятка ему выдали три готовые отливки, и парень, прихватив в кузнице всё необходимое для изготовления взрывателя, отправился обратно в сарай. Там, усевшись за стол, он быстро нарисовал на листе плохонькой бумаги приблизительный набросок гранатного запала и задумчиво вертя его по столу, проворчал: "Должно сработать. Нитроглицерин штука взрывоопасная". Отложив схему, он принялся за работу. Но тут дверь без стука отворилась, и в сарай вошел комендант в сопровождении все того же прапорщика. «Здравствуй, Елисей!» кивнул комендант с интересом оглядываясь. «И вам здоровья, ваше благородие!» вздохнул парень с укоризной, глянув на прапорщика. «Мне тут доложили, что ты бомбу ручную придумал, так ли?» «Придумал, но пока еще не доделал, не стал отказываться Елисей». «А что ж тогда во враге взрывал?» не понял комендант. «Смесь, которую бомбы начинять буду, испытывал». Теперь вот запал делать стану, пояснил парень, складывая руки на груди. А что за смесь? тут же последовал вопрос. Вы про нитроглицерин слыхали? махнув на всё рукой, спросил Елисей. Вроде читал что-то, подумав, кивнул комендант. Вот его я и сделал. Да ты смеёшься, что ли? не удержавшись, возмутился прапорщик. Тот глицерин учёный химик создал, а тут мальчишка казацкий «Вы, господин прапорщик, результат моего опыта своими глазами наблюдали», жестко отрезал Елисей, чувствуя, что начинает злиться. «Обежать докладывать раньше времени вас никто не просил. Не верите, так и нечего было поперек батики в пекло лезть». «Ну, ты!» — скинулся прапорщик и тут же замер, растеянно глядя в ствол пистолета. «Не балуй, благородие, мне терять нечего», — зашипел Елисей так, чтобы офицера заметно вздрогнули. «Ой, месье, Елисей, убери оружие, не с горцами на тропе встретился». И вы, прапорщик, лучше помолчите, вставая между ними, потребовал комендант. Вы сами ко мне в кабинет пришли с докладом о сильном взрыве. Так что давайте лучше послушаем, что тут изобретатель тут напридумывал. Я желаю разобраться, что тут и как. Виноват господин штабс-капитан спылил, беря себя в руки, произнёс прапорщик. И ты, извини, ваш благородие, не сдержался, вздохнул Елисеев, убирая пистолет. Ловко у тебе это выходит, пистолет выхватывать, одобрительно хмыкнул комендант, с интересом рассматривая его оружие. под себя всё делал, потом и выходит. Пожал парень плечами и, взяв со стола свою схему, протянул её штабс-капитану. Вот, это в бомбе взорватель будет, чтобы заряд взорвался. Проволочку выдернул, рычаг отпустил и через 3-4 удара сердца взрыв. "Ну что так мало?" спросил комендант, внимательно изучая схему. "А не надо более", пожал парень плечами. "Пока летит порох в запале и прогорит, а там и взрыв сразу. Заодно не будет времени обратный вы откинуть, а то ловкачи всякие есть". Думаешь, будет работать? Поинтересовался комендант, возвращая ему схему. Будет. Тут самое главное запал. Во всём этом деле он самым дорогим выходит. Аж 2 капсулы ставить придётся. Первой, чтобы порох поджечь, а второй, чтобы взрывчатка сработала. А чем ты во враге взорвал? угруму точнил прапорщик. А, шнур огнепроводный сделал и капсулы использовал, спокойно ответил Елисей. Какой какой шнур? удивлённо переспросил комендант, глядя на него неверищим взглядом. «Льняную веревку в ямчуге выдержал да высушил, вот им и взорвал», — улыбнулся парень. «Покажи», — тут же потребовал комендант, растерянно оглядываясь на удивленно замерзшего прапорщика. «Вот, глядите», — снова усмехнулся Елисей, снимая с полки моток Бигфордова шнура. «Ну-ка, отрежь кусочек», — потребовал штабс-капитан, рассмотрев шнур. Одним движением отхватив небольшой кусок, Елисей протянул его к коменданту, попросив... Вы только если поджигать встанете, на улицу ступайте, а то тут у меня всякого горючего много разложено. А вот это плохо, отреагировал комендант, задумчиво рассматривая бутылки на полках. Пожар у крепости штука опасная. Потому и искал сарай каменный от всех подальше, пожал Елисей плечами. Ну, хранишь-то и все вроде правильно, от печи подальше невысоко. Подумав, вздохнул комендант и решительно толкнул дверь, выходя на улицу. Отойдя от сарая, он достал из кармана коробок спичек и, пользуясь помощью прапорщика, поджег шнур. «И правда, огнепроводной шнур?» – удивленно констатировал он, глядя, как тот, шипя и плюя с искрами, сгорает. «А еще сделать сможешь?» – повернулся он к парню, как только шнур прогорел. «Веревку и юмчугу дадите, сделаю», – пожал Елисей плечами, понимая, что избежать такой эксплуатации не получится. «Так пусть хоть материалы сами добывают». Хотел бы я знать, где он этому научился, задумчиво проворчал прапорщик, недоумённо разглядывая парня. Самаму бы знать, вздохнул Елисей. Я ж после болезни не помню ничего, так мелькает что-то. А что мелькает? участил поинтересовался комендант. Вот что мелькает, то и делаю, развёл Елисей руками. Думал, хоть так что-то вспомню, а кроме поделок вот таких ничего. Ничьися поделки? покрутил комендант головой. Будь моя воля, я всех офицеров в крепость твоим пистолетами вооружил. «Так пусть заказывают, сделаем», – пожал парень плечами. «Гильзы есть где заказать, патроны себе сами накрутят, дело нехитрое. Зато скорость стрельбы сильно больше станет. А ежели проверка какая, так на плац и с положенным оружием выйти недолго». Лукаву смехнулся он. «Тоже верно», – подумав, согласился комендант. «Только жалования у нас, сам знаешь». Офицер скривился, словно лимон раскусил. «Так можно же не все сразу заказывать», – развел Елисей руками. «Один раз переделку, другой гильзы». Порох, свинец да капсюль у них и так есть. Пожи только нарубить, так то просто. Вот что. А посчитай ты мне, голубчик, во что мне встанет переделка одного твоего пистолета из твоих запасов вместе с гильзами, подумав, попросил комендант. А гильз сколько надо? Деловито поинтересовался Елисей. Ну, для пистолета, думаю, полсотни за глаза будет. Что-то прикинув, решительно заявил комендант. Десять рублей гильзы плюс латунь цена... С ходу заявил парень: "Гильза мне в Пятигорске ювелирльют. Там мастерство точного литья важно", быстро пояснил он. "Дорого, конечно, но пусть будет", помолчав, решительно махнул комендант рукой. "Добрь, сделаю", кивнул Елисей. Грохот разрыва прокатился по врагу, и все собравшиеся дружно вздрогнули, услышав над собой свист осколков. "Ну, как-то так". С довольным видом повернулся к ним Елисей, чуть подкидывая на ладони очередную гранату. "И полегче с этой дуры, чёрт", опасливо проворчал Ермил, отодвигайся от него подальше. "Да ты не бойся, дядька Ермил, она же ручная", рассмеялся парень, усилием воли заставляя себя хоть немного успокоиться. Сунув гранату в подсумок, он одёрнул черкеску и вопросительно посмотрел на коменданта. Страшная штука, негромко проворчал тот, рассматривая иссечённый осколками обрезки жердей, которые были воткнуты в землю для изображения противника. Но в нашем случае весьма нужно. И сколько ты их сделать можешь? повернулся он к Елисею. А сколько кислоты хватит? пожал парень плечами. Спирту я нагоню, это дело не хитрое, а вот кислоту пришлось из гор довести. А корпуса запало, удивился комендант. то все здесь сделаем. Чугуна у кузнецов много, разве что капсюлю еще купить, подумав, добавил Елисей. Займись этим. — подумав, приказал комендант. — А еще лучше сам в Пятигорск поезжай или нет. Караван снарядим, с ним и поедешь. Туда и обратно. Заодно я в интендантскую службу заявку подам. На порох свинец и продовольствие. Нам это все еще месяц назад прислать должны были, да не чешутся. А тут непонятно, что вокруг происходит. Нам нужно ко всему готовыми быть. Мрачно вздохнул он, проходясь по оврагу туда-сюда. — Что из-за графа проблемы? Не удержавшись, тихо спросил Елисей. В том-то и дело, что молчат, так же тихо отозвался штабс-капитан. Депешу я на следующий день после твоего возвращения отправил, а в ответ молчок, словно и не было её. Что у тебя ещё из новенького есть? смеял он тему. На ствол мой смотрите, улыбнулся Елисеев, скидывая с плеча карабин. Грохнул выстрел, и одна из жердей с тихим хрустом переломилась пополам. Что-то я не понял, удивлённо протянул комендант. Дядька Ермил, стрельни ты, попросил парень приоткрыв улыбку. Ластон привычным движением скинул штуцер, и стоявшие во враге окутались клубами дыма. "И что у тебя там заряжено, что дыма почти нет?" спросил комендант, покашливая, отгоняя клубы дыма от лица. "Порох только другой", с довольным видом улыбнулся парень. "А зачем?" снова не понял офицер. "Наш вроде тоже нормально стреляет". Верно, да только от моего и дыма меньше, значит, заметьте, стрелка сложнее и мощнее он выстрел дальше, пояснил Елисеев. Мне бы ещё мастера хорошего, который умеет стволы выделать, я бы много чего сделал, мечтательно вздохнул он. И ещё про оружейный завод вспомни, рассмеялся комендант. Ну, штука интересная, а для пороха твоего что нужно? Тоже кислота и хлопчатник. Да что ж у тебя всё через эту гадость делается, вдруг возмутился офицер. А вот это вам пусть учёные объясняют. У меня на тол ум они хватит. Сделать, значит, хватает, а объяснить нет. Тот же поддел его комендант. Так сделай, штука не сложная, если понимаешь из чего. А вот объяснить, что там с чем смешивается, почему из двух вещей получается третье, совсем другая. Тут другие знания нужны, проворчал Елисей, смущённо почесывая затылки. Хотел бы я знать, где ты такое видел, что сам повторить смог, вздохнул комендант, окидывая его задумчивым взглядом. Самому бы знать, отозвался Елисей, делая жалостливую физиономию. Ну да, ну да, понимающий кивнул офицер и развернувшись, скомандовал: "Пошли ко мне, сейчас чаю попьём и подумаем, когда караван отправлять". А мед чего думать, растерялся Елисей, ничь ему собраться только подпояститься. Коня оседлал и в путь. "Пошли", говорю, надавил голосом комендант. "Ну, как скажете". Боркнул Елисей и поправив ремень карабина, зашагал следом. В комнататории, приказав денщику вздуть самовар, штабс-капитан присел к столу и устало, потерв лицо ладонями, закурил, жестом указав парню на ближайший стул. Дождавшись, когда принесут чай, офицер погасил в пепельнице окурок и, вздохнув, тихо сказал: "Не знаю, что там с тобой и как было, Елисей, но в том, что ты не так прост, я уверен". Но не может простой казачок из обычной страны без всякого образования такие вещи придумывать. Точнее, придумать-то может, а вот сделать так, чтобы другие его придумкой пользоваться стали, без образования не сможет. Впрочем, это всё твои дела. Мне главное, что ты на нашей стороне. Да я обязан я тебе за сестру, за да детей её. Так что я молчать стану и помогу, чем смогу. А вот как другие поступят, не знаю. И на том спасибо ваше благородие. Так же тихо отозвался Елисей. А за то, что я на ту сторону уйду, даже не думайте. Козак я, от роду козак, и место моё здесь. А что до придумок моих, помню, что у кого-то учился. А вот у кого, чему не помню. Говорю же, мелькает всё словно картинки под стеклом двигают. Я уж и к папу ходил, думаю, может, сглазил меня кто. Да кто от святой водой побрызгал, крест словальный на лоб положил, молитву прочёл и отпустил с Богом. Вот теперь не знаю, что со мной. Живу как придётся. «Да, всякое в жизни бывает», — задумчиво вздохнул комендант, внимательно выслушав парня. «И вот что, попробуй этих своих бомб побольше сделать. Чует мое сердце, пригодятся они нам в скорости. Неладное что-то в округе происходит, даже солдатики мои это приметили». «Зверье ушло», — подумав, высказался Елисей. «А зверье тут при чем?» — не понял комендант. «Зверь тихие места любит». «А ежели ушел, значит, мешает ему кто-то». «А кто в лесу зверю мешать станет?» – спросил Елисей, глядя коменданту в глаза. «Вот оно как!» – удивленно качнул штаб с капитан головой. «Не знал, не охотник я. Значит так, денег на кислоту я тебе из кассы выдам. Покупай, сколько сможешь. И капсюли покупай. Нам они тоже понадобятся». на отчитываться как станьте подумав поинтересовался елисей которому совсем не хотелось чтобы этот толковый офицер вдруг оказался наказан за попытку повысить боеспособность крепости не совсем законными методами придумаю что-нибудь буркнул офицер тяжело вздохнув где у нас воры в алготне живут помолчав решительно спросил елисей так что вы каторжные свои малины в городе имели ну и вопрос у тебя усмехнулся комендант откуда же мне такое знать Это если только в Армавир или в Екатеринодар ехать, не ближний свет. Да и то казаки там им быстро голову откручивают, не дают разгуляться. А ты чего задумал? Вдруг подобрался он. Да так, спросил просто, отговорился Елисей, продолжая теребить папаху на затылке. Идея его была проста. Если есть кто-то, кто добывает наличность незаконным путем, то для благового дела у него эту наличность отобрать, что называется, сам Бог велел. Но если нет бандитских малин, значит надо обратить свой взор на тех, кто промышляет полузаконным промыслом. Так называемые процентщики или ростовщики. Уж это брать и с криминалом точно на короткой ноге. Да и классика тому давно уже учит, достаточно одного питерского писателя вспомнить. В общем, я планирую караван в Пятигорск через 3 дня отправить. Заодно с ним и посыльный пойдёт в Екатеринодар. «Танк бумаги всякие подпишет в штабе и обратно с караваном вернется. Так что ты не спеши, но и времени зря не теряй. Подумай, что тебе для работы нужно и закупай. А деньги я тебе на всякий случай дам. Там потом решу, как отписываться стану. Сейчас главное крепость отстоять». «Это сколько же мы кататься станем?» — задумчиво уточнил парень. «Ну, три недели клади не глядя», — махнул комендант рукой. «У интендантов быстрее не бывает». «Да уж, ничего у нас не меняется», — подумал Елисей, складывая руки на груди. «С караваном пойдут два прапорщика и рот, мистер старшим. Десяток солдат для работы охраны, ну и ты за стрелка и разведчика», — усмехнувшись, закончил комендант. «Ну, через три, так через три», — кивнул парень, поднимаясь. Выйдя от коменданта, Елисей неспешным шагом двинулся к дому. «На сегодня все дела были закончены, и в сарае делать было нечего». Начинать изготовление следующей порции взрывчатки и пороха было не из чего. Для начала и вправду нужно было решить финансовый вопрос. И сделать это нужно было так, чтобы ни в коем случае не привлечь к себе даже тени внимания. Придя домой, он сообщил Наталье о своём очередном отъезде и принялся готовиться к долгой поездке. Прежде всего нужно было решить, какое оружие с собой брать и что можно будет потом просто уничтожить после проведения акта экспроприации. В том, что придется грабить ростовщиков, парень уже не сомневался. Для внедрения его придумок в жизнь требуется много, и на все это нужны деньги. Порывшись в своих сундуках, он выбрал подходящую одежду. Уже и маловато, стало и далеко не новое, можно смело избавляться. С обувью он поступил еще проще. Отрезал пару кусков толстой кожи и суровой ниткой сшил нечто вроде поршней. Тоже одноразовое. Из оружия он прихватил пистолет из новых и пару бебутов. этих кинжалов у него никто не видел, так что можно смело использовать. Работать Елисей планировал только кинжалами, а пистолет брал, что называется, на всякий пожарный. Всё-таки скорострельность в любой стычке имеет огромное значение, а уж стрелять из этого оружия он действительно умел. За прошедшее время парень сумел так преодолеть сопротивление собственного организма и заметно изменился. Раздался в плечах, прибавил в росте и весе, нарастил заметную мускулатуру. Ещё не ополон, конечно, но близко к тому, посмеивался он над собой, разглядывая собственное отражение в ручьях и заводях. Делать подобное он решался только в лесу, уходя на охоту или рыбалку. Не хотелось, чтобы сторонние люди принялись судачить о его странностях. Вот, кстати, усмехнулся Елисей, оглядывая свою комнату. Не мешало бы и зеркало купить, а то три бабы в доме причесаться толком негде. Главное, чтобы мелкие не передрались из-за него. О том, что живёт он в чужом доме, Елисеи старался не вспоминать, да ему грешно было жаловаться, но о том, что он тут только постоялец, парень помнил всегда. Поэтому и старался не обрастать имуществом. Наоборот, старательно избавлялся от всего, что могло бы помешать ему быстро покинуть крепость. Переделывал и продавал оружие, носил вещи до первой дырки, пуская потом всё на тряпки или ветшь для работы, берёг только инструменты и личное оружие. Пара его жеребцов сияла вычищенными шкурами, регулярно бывала вывожена и размята. В этом соседи его поддерживали, что не говоря о хорошей коне в этом времени и друг, и соратник, и защитник. Так что, заплатив соседским пацанам по медной полушке, он нанял их регулярно смотреть за конями, освобождая себе время для работы. Наталья, узнав, что он снова едет в город, принялась хлопотать на кухне, готовя ему в дорогу съестное. Не забыл Елисей о сухарях с Велениной. Что ни говори, в дороге бывает всякое, так что лучше быть готовым к долгому переходу в одиночестве. Место такое сухпай много не занимает, а пользу может принести огромную. Только на этот раз он добавил в свои припасы и сухой овечий сыр. Такой обычно горцы выделают, ну и казаки его ценили, беря с собой в походы. Спустя 3 дня караван, поскрипывая осями, поднимая пыль, выкатился на дорогу и не спеша двинулся в сторону города. Выдвинувшись вперёд, Елисей верхом изображал из себя головное охранение, старательно всматриваясь в следы на дороге и помня о своём приключении в прошлую поездку. Но всё обошлось